Интерлюдия 6. Непоседливые шедевры Как-то вечером, первое лето после появления Жана в храме, отец Цеп поднялся с ним локом на крышу для серьезного разговора. Священник по обыкновению курил самокрутку с джеремским табаком. Солнце уже скрылось за горизонтом, и древнее стекло комора разгоралось все сильнее, в последних отблесках заката. Отец Цеп хотел поговорить со своими воспитанниками о необходимости резать глотки, которая рано или поздно встанет перед ними. «В прошлом году такой же разговор состоялся у меня с Кала, Галда и Сабетой. В вас, двоих мальчики, я вкладываю много сил, времени и средств». Он выпустил несколько кривых, размытых полуколец дыма, как всегда потерпев неудачу в попытке выдать череду ровных колечек. И не просто много, а очень много. Вы – мое огромное достижение, возможно, даже труд всей моей жизни. Два моих непоседливых шедевра. Вот почему я хочу, чтобы вы накрепко запомнили. Не всякую распрю можно уладить полюбовно, иной раз драки не избежать. Если кто-нибудь пойдет на вас ножом или другим оружием, Вы должны остаться в живых во что бы то ни стало. А для этого иногда нужно ответить противнику тем же самым, а иногда улепетывать с такой скоростью, будто земля горит под ногами. Но главное в каждом случае принять правильное решение, как поступить. Вот почему сейчас мы поговорим о ваших возможностях и наклонностях. Священник устремил на локо пристальный взгляд и медленно глубоко затянулся сигаретой. Так человек набирает в грудь побольше воздуха перед погружением в холодную воду. «Мы с тобой оба знаем, Лок, что у тебя много талантов, поистине незаурядных способностей в самых разных областях. Поэтому скажу без обиняков, если дело дойдет до жестокого разговора с настоящим врагом, от тебя не останется ничего, кроме обоссанных штанов и кровавой лужи». «На убийство-то ты способен, кто бы сомневался. Просто ты не создан для открытых схваток лицом к лицу с противником. И сам это знаешь, верно?» Молчание густо покрасневшего Лока само по себе служило ответом. Не в силах посмотреть в глаза священнику, мальчик с преувеличенным вниманием разглядывал свои башмаки, словно впервые видел столь диковинные предметы. «Ну-ну, Лок». Не всем же нам быть свирепыми вояками, и распускать не тут совершенно не из-за чего. Давай, чтобы я больше не видел, как губы у тебя трясутся ровно титьки у старой шлюхи, ладно? Ты обязательно научишься обращаться с ножом, с удавкой, с арбалетом. Но научишься нападать с любым оружием скрытно, со спины, сбоку, сверху, из темноты». Левой рукой Цеп обхватил сзади за шею воображаемого противника, а правой нанёс ему удар на уровне поясницы, используя вместо кинжала недокуренную сигарету. «Овладеешь всеми хитрыми боевыми приёмами, чтобы тебя не порубили в капусту, когда дойдёт до дела». Цеп изобразил, будто стирает кровь со своего тлеющего клинка и снова глубоко затянулся. «Вот так-то, Лок, намотай это себе на ус, а лучше на оба». Нужно уметь признать свои недостатки. Как говорится, в ври сколько хочешь, да только не себе». Он выпустил из ноздрей две тонкие струйки дыма, расплывшиеся серым облачком в неподвижном воздухе, и заметно повеселел. «И хватит пялиться на свои башмаки так, будто на них голая баба нарисована, ладно?» Слабо улыбнувшись, Лок наконец поднял глаза на священника и кивнул. «Так, теперь ты». Цепь обратил взгляд на Жана. «Все мы знаем, что ты чрезвычайно вспыльчив нравом и в гневе крушишь черепа, как скорлупки. У нас есть изощренный плутовской ум в лице нашего Лока, искуснейшего обманщика. Кала и Галда неплохи в любом деле, но ни в одном особо не блещут. С обета прирожденная чаровница, каких свет еще не видывал». «Но кого у нас пока что нет, так это старого доброго громилы. Думаю, им можешь стать ты, Жан. Кулачным бойцом, охраняющим друзей от неприятностей. Свирепым головорезом с ножом в руке. Хочешь попробовать?» Теперь настал черед Жана с повышенным интересом разглядывать свои башмаки. «Но если вы считаете, что у меня получится...» «Я видел, какой ты в гневе, Жан». «А я на собственной шкуре испытал», – ухмыльнулся Лок. «Поверь бывалому человеку, который в пятеро тебя старше, Жан. Ты никогда не кипятишься и угрозами воздух не сотрясаешь. Ты впадаешь в холодную ярость и решительно действуешь. Люди вроде тебя просто незаменимы в отчаянных обстоятельствах». Цеп снова затянулся и стряхнул пепел в себе под ноги. «Ты у нас мастер вышибать мозги. Само по себе это твое умение нехорошо и неплохо, но нам оно весьма пригодится». Жам казалось, погрузился в раздумья, но Лок и Цеп сразу поняли, что он уже принял решение. Глаза его под шапкой спутанных черных волос хищно прищурились. И кивнул он, единственно для проформы. «Превосходно! Я так и знал, что мое предложение тебе понравится!» а потому взял на себя смелость заранее предпринять кое-какие шаги. Священник достал из кармана черный кожаный бумажник и вручил Жану. «Завтра в половине первого тебя ждут в обители стеклянных роз». При упоминании самой известной и самой престижной в коморе школы боевых искусств у обоих мальчиков округлились глаза. Жан раскрыл бумажник. Внутри оказалась плоская эмблема. Стилизованная роза из матового стекла – плавленное прямо в кожу. Владелец такого знака мог перейти через Анжевину на острова Альсагранта, беспрепятственно миновав все сторожевые посты, поскольку он находился под прямой защитой Дона Томса Маранцаллы, хозяина обители стеклянных роз. «Этот дивный цветок открывает тебе путь за реку, где обитают важные персоны. Но смотри, не вздумай там валять дурака. Делай все, что велят». «По улицам не болтайся. Прямиком туда и прямиком же обратно. Будешь ходить на занятия четыре раза в неделю. И ради всех нас укороти уже свои буйные патлы. С помощью огня это пора при необходимости». Цеп в последний раз затянулся быстро догорающей самокруткой и щелчком отправил окурок за парапет. Заключительную затяжку он выдохнул наконец-то удачно». Над головами мальчиков поплыло зыбко колеблющееся, но замкнутое кольцо дыма. «Лопни мои глаза! Знамение!» Священник потянулся за уплывающим дымным кольцом, словно желая схватить и рассмотреть получше. «Либо этой моей затеей суждено увенчаться успехом, либо я премного угодил богам, измыслив столь хитрый способ погубить тебя, Жан Таннен. В любом случае я остаюсь в выигрыше». «Ладно, хватит рассиживаться, ребятки. У вас что, работы никакой нет, что ли?» 2. Обитель стеклянных роз воплощала собой самую суть Камура – загадочное творение древних, оставленное смущать человеческие умы. Опасное сокровище, брошенное за ненадобностью точно надоевшая игрушка. Благодаря древнему стеклу, покрывающему каменные стены – Обитель Стеклянных Рос оказалась неподвластной ни времени, ни воздействию любых человеческих усилий. Как пять башен и еще дюжина разбросанных по городу строений, где обретались незаконные захватчики древнего великолепия. Обитель Стеклянных роз была самым величественным и грозным сооружением на склонах Альсегранте. И самый факт, что она принадлежала Дону Марансалле – свидетельствовал о чрезвычайной благосклонности герцога к последнему. На следующий день, незадолго до полудня, Жан стоял перед дверями башни Дуна Маранцаллы, пятиэтажной громадой серого камня и серебристого стекла, могучей твердыней, рядом с которой окрестные особняки казались игрушечными домиками. С безоблачного неба лились волны раскаленного зноя, в воздухе висел кисловатый запах реки, До дна прогретый жгучим солнцем и разве что не кипящий. В каменной стене рядом с лакированными дубовыми дверями был окон с матовым стеклом, и за ним смутно различалось чье-то лицо. Похоже, появление жана не осталось незамеченным. Он перебрался через анжевину по кошачьему мостку, не шире своего бедра, судорожно цепляясь за канатные поручни потными от страха руками на протяжении всего футового перехода. На южный берег Дзонтары, самого восточного из острова Фальсогранта, ни один большой мост не вел, а переправа на лодке стоила пол барона. Тем, кто не мог себе позволить такие траты, приходилось совершать головокружительный переход по Кошачьему мостку. Жан поднялся на узкую стеклянную арку впервые, и при виде людей, резво шагающих по ней, не держась за канаты, у него все леденело внутри. вступив наконец, на каменную мостовую, он вздохнул с несказанным облегчением. Красные потные желтокурточники, стоявшие у караульной будки за мостом, пропустили Жанна на удивление быстро. Солдаты заметно помрачнели, едва он предъявил стеклянный знак. И дорогу объяснили немногословно и словно бы неохотно. Не жалость ли слышалась в их голосах? Или, быть может, страх? «Возвращайся живым здоровым, малец!» Внезапно крикнул один из стражников, когда Жан двинулся по улице, вымощенный белым камнем. Значит, страх и жалость одновременно. А ведь только вчера Жан так радовался предстоящему приключению. заскрипели загремели противовесы, и между створами дверей появилась темная щель. Еще через несколько секунд громадные двери медленно и величественно распахнулись усилиями двух мужчин в кроваво-красных куртках с кушаками». И Жан увидел, что дубовые дверные полотна имеют полфута в толщину и с внутренней стороны обиты широкими железными полосами. Мальчика обдало волной запахов, влажный камень, застарелый пот, жареное мясо и коричневые благовония, запахи богатства и благополучия, сытой жизни за неприступными каменными стенами. Жан показал стеклянную розу привратникам, и один из них нетерпеливо махнул рукой, Тебя ждут. Будь гостем Дона Марансала и уважай этот дом как свой собственный». У левой стены роскошного переднего зала находились две чугунные винтовые лестницы затейливой ковки. Жан стал подниматься следом за мужчиной по одной из них, стараясь дышать ровно и по возможности не потеть. Входные двери внизу закрылись тяжелым гулким стуком. Кружа по виткам узкой лестницы, они миновали три этажа, богато убранные толстыми красными коврами и бесчисленными гобеленами которых Жан при внимательном рассмотрении опознал боевые знамена. Дон Марансало вот уже четверть века служил личным фехтмейстером герцога и начальником чернокурточников. Эти полотнища в бурых пятнах крови были единственным, что осталось от несметных паучищ людей, коим судьба назначила биться против Никованта и Марансало. В сражениях, уже ставших легендой. Кровопролитных битвах войн за Железное море. Восстание полоумного графа. Тысячедневной войны стал Вераром. Винтовая лестница привела в полутёмную комнатушку чуть больше чулана, освещенную лишь тусклым красноватым светом бумажного фонаря. Положив ладонь на латунную ручку двери, мужчина обернулся к Жанну и промолвил. «Ты входишь в безуханный сад. Ступай осторожно и ничего там не трогай, коли дорожишь жизнью». Затем он распахнул дверь на крышу, и Жан невольно отшатнулся. Столь ослепительное, столь поразительное зарелище явилось его взору. Ширину обитель стеклянных роз была в два с лишним раза больше, чем в высоту. А значит, верхняя площадка башни, обнесенная стеной, имела в поперечнике футов сто самое малое. На одно страшное мгновение Жанну почудилось, будто перед ним буйно пылает радужно-переливчатый алхимический огонь. Никакие слухи и толки, ходившие по городу, не смогли подготовить мальчика к фантастической картине. Представший его о чем в ярком сиянии до белораскаленного солнца. Казалось, будто расплавленные алмазы пульсируют в мириадах тонких прожилок и искрятся на мириадах грани и кромок. Вот он, знаменитый розовый сад. Бесчетное множество цветов с безупречными лепестками, стеблями и шипами. Цветов недвижных, безуханных и нестерпимо сверкающих отраженным огнем. Ибо все они вырезаны из древнего стекла. Сотни тысяч рост тончайшей работы, совершенных во всем, плоть до самого крохотного шипа. Ослепленный невыносимым блеском, Жан шагнул вперед, споткнулся и резко взмахнул руками, чтобы сохранить равновесие. Усилием воли он заставил себя зажмуриться, и в темноте перед глазами заплясали огненные сполохи, подобные вспышкам зарниц. Слуга Дона Маронсалы мягко, но крепко взял мальчика за плечи, «Иной раз поначалу будто слепнешь, сейчас глаза привыкнут, но помни мои слова, ни к чему не прикасайся во имя всех богов». Чуть погодя, зрение жаны и впрямь приспособилась к ослепительному свету, и он смог разглядеть диковинный сад со всем вниманием. Ряды цветочных кустов стояли один за другим, подобием прозрачных стен. И ближайший находился всего в двух шагах от мальчика – Все до да единой розы являли собой совершенство без малейшего изъяна. Как будто древние заморозили живые цветы в миг наивысшей полноты летнего цветения, обратив в хрустальный лёд. Однако там и сям в сердцевине стеклянных изваяний виднелись тёмные пятна. Полупрозрачные, красновато-бурые сгустки, похожие на вмершие в лёд облачка ржавого дыма. Это была человеческая кровь. Каждый лепесток, листик и шип – Имел кромки острее бритвы. При одном прикосновении к ним они резали человеческую кожу, как тонкую бумагу. И розовые кусты пили кровь, глубоко втягивая в свои стеклянные недра. Во всяком случае, такие ходили слухи. Говорили, мол, если саду скормить достаточно жизней, когда-нибудь все до доеденные розы станут густого ржаво-красного цвета. Одни держались мнение, что сад питается только пролитой кровью. Другие утверждали, что розы сами высасывают кровь из человека и могут выпить всю до последней капли через любой порез, сколь угодно маленький. Чтобы пройти по дорожкам стеклянного сада, имеющим в ширину 2-3 фута, требовалось предельно сосредоточить внимание и соблюдать чрезвычайную осторожность, ибо малейшая оплошность могла стоить жизни». Дон Маранцалло считал свой сад наилучшим местом для обучения молодняка боевому искусству, что многое говорило об этом человеке. Впервые в жизни Жан исполнился благоговейного ужаса перед таинственным древним племенем, обитавшим в Каморе за тысячи лет до его рождения. Сколько еще своих смертельно опасных творений оставили они людям? И что могло заставить существ, наделенных столь невероятными способностями... «Навсегда покинуть город». Об этом даже думать было страшно. Слуга Марансалы опустил плечи Жана и отступил обратно в полутёмную комнатушку. Теперь мальчик увидел, что она пристроена к башне и похожа на лачугу садовника. «Дон ждет тебя в центре сада», – сказал мужчина и закрыл за собой дверь. Жан остался на крыше один, под палящим солнцем, перед рядами стеклянных роз, томимых жаждой. «Но нет». Он был здесь не один. Из глубины стеклянного сада доносился шум. Лязг стали о сталь. Глухое хаканье, отрывистые команды, отдаваемые властным звучным голосом. Еще несколько минут назад Жан поклялся бы, что ничего страшнее перехода по кошачьему мостку быть не может. Но сейчас он бы охотно предпочел взобраться на самую вершину арки и сплясать там джигу на высоте 50 футов над Адживиной не держась за веревочные поручни. Однако зажатый в его руке кожаный бумажник служил напоминанием о том, что отец Цеп верит в способность своего воспитанника преодолеть любые опасности, таящиеся в безуханном саду. Несмотря на свой кровожадный блеск, стеклянные розы – всего лишь неодушевленные предметы, лишенные разума и воли, и достоин ли он доверия отца Цепа, если боится пройти между ними». Подгоняемый стыдом, Жан медленно двинулся по извилистым дорожкам сада, шаг за шагом, с величайшей осторожностью. Под градом катился по лицу и разъедал глаза. «Я благородный каналья», – шепотом повторял мальчик. Эти тридцать футов, пройденные между стенами холодных хищных цветов, стали самыми длинными в его короткой жизни. Жан не дал розам отведать ни капли своей крови. В самой середине сада находилась круглая площадка футов 30 в поперечнике. Здесь два паренька примерно одних лет с Жаном кружили друг против друга, сноровисто орудуя сверкающими рапирами. За ними напряженно наблюдали с полдюжины мальчишек и высокий пожилой мужчина с суровым обветренным лицом, волосами до плеч и обвислыми усами цвета холодной золы. На нем был добротный дублет того же яркого оттенка красного, что и куртки привратников – но прилагались к этому вполне приличному предмету гардероба и зарядно потрепанные солдатские бриджи с разбитыми походными сапогами. Все присутствовавшие на занятии ученики, дети аристократов, были наряжены не в пример лучше своего наставника. В парчевые жакеты, шелковые сорочки, безупречного покроя бриджи и начищенные до блеска сапожки. На всех мальчиках были также белые защитные нагрудники из бычьей кожи и толстые кожаные наручи с частыми серебряными заклепками, призванные отражать удары учебных клинков. При виде столь блестящего собрания Жан почувствовал себя голым и кинулся бы обратно в укрытие, кабы не страх перед розами-кровопийцами. Один из поединщиков, удивленный неожиданным появлением Жана, на долю секунды отвлекся, а другой не преминул этим воспользоваться и молниеносно нанес противнику колющий удар в плечо острие рапиры прошло между кожаными ремнями и вонзилось в мышцу. Пораненный мальчик выронил свое оружие и заорал самым неподдавающим образом. «Господин Лоренцало», – заговорил один из учеников голосом более масляным, чем хорошо смазанный клинок, убранный на хранение вооруженную. Внимание, Лоренцо отвлек вон тот мальчишка. Удар был нечестный. Все юные господа разом повернулись и уставились на Жана с нескрываемым отвращением. Было трудно сказать, что в нем возмутило их больше всего – его простая одежда, его грушеподобная фигура или отсутствие у него всякого оружия и боевого снаряжения. Один только мальчик с расплывающимся пятном крови на рукаве не стал буравить вновь прибывшего враждебным взглядом, поглощенный своими страданиями. Седоволосый мужчина откашлялся и заговорил низким звучным голосом, который Жан уже слышал немногим ранее. «С твоей стороны, Лоренцо, было глупо отводить глаза от противника. В некотором смысле ты получил по заслугам». Казалось, дон Маранцало добродушно посмеивался про себя. «С другой стороны, поистине, благородный господин не станет наносить удар, если внимание противника отвлекла какая-то посторонняя помеха. В следующий раз вы оба постараетесь выступить лучше». Затем он ткнул рукой в направлении жана не глядя на него. И продолжил без прежней теплоты в голосе. «А ты, любезный, скройся в саду и подожди там до конца занятия, чтоб я тебя не видел, пока эти юные господа не откланяются». Жану показалось, что лицо у него запылало жарче, чем само солнце. Он оренулся прочь и лишь через несколько секунд с ужасом осознал, что опять углубляется в смертельно опасный стеклянный лабиринт. Остановившись в нескольких поворотах от площадки, Он неподвижно застыл на месте, полный страха и отвращения к себе. Солнце пекло нещадно и пот лился с бедняги ручьями. К счастью, ждать пришлось недолго. Вскоре звон стали утих, и Дон Маранцало отпустил учеников. Они гуськом прошли мимо Жана, уже без доспехов, в расстегнутых жакетах. Все явно чувствовали себя спокойно в гибельном лабиринте прозрачных розовых кустов. Никто из них не сказал Жану ни слова – Они находились во владениях Дона Маранцаллы, а отчитывать про столедина в чужом доме считалось верхом неприличия. Тот факт, что все мальчики тоже взмокли от пота, а двое-трое обнаруживали явные признаки теплового удара, нисколько не утешил удрученного жана. «Эй ты!» – крикнул Дон Маранцалла, когда юные аристокараты вышли из сада и стали спускаться по лестнице. «Теперь можешь подойти!» Призвав на помощь все свои достоинства и обнаружив, что достоинства в нем очень мало, Жан изо всех сил втянул живот и осторожно двинулся обратно на площадку. Да он Маранцало стоял спиной к нему, лениво поигрывая учебной рапирой, недавно проткнувшей плечо внимательного поединщика В его руке она казалась игрушечной, но кровь, блестевшая на острие, была самой, что ни на есть настоящей. «Я... простите меня, сударь, «Господин Маранцало, должно быть, я пришел раньше времени. И я не хотел вам помешать...» Дон круто повернулся одним стремительным движением, плавным и точным, как ход Верарского механизма, сохраняя зловещую каменную неподвижность торса. Он пристально уставился на Жана, и от холодного пронзительного взгляда этих прищуренных черных глаз мальчиков третий раз за день пробрал ледяной страх». Внезапно Жан осознал, что находится наедине с человеком, который проложил путь к нынешнему своему высокому положению в прямом смысле слова по трупам. «Ты считаешь возможным чумазой?» – змеиным шепотом прошипел Марансало. «Первым заговаривать с таким человеком, как я, в таком месте, как это, с благородным Доном?» Жан зальпетал было извинение, но голос его пресекся с постыдным сдавленным всхлипом, похожим на влажный чавкающий звук, какой производит моллюск, выдавливаемый из-за расколотой раковины. «Если ты просто дурак, я в два счета выбью всю дури с твоей толстой мясой задницы». Мужчина широким шагом подошел к ближайшей стене стеклянных кустов и вложил окровавленное острие рапиры в сердцевину одного из цветков. Жан, словно зачарованный, в ужасе смотрел, как кровь исчезает с клинка и втягивается в стекло, где расплывается туманными розовыми волоконцами и утекает в прозрачные недра скульптуры. Через несколько секунд Дон Маранцало отбросил в сторону чистую рапиру. «Так и есть, да? Ты просто малолетний жирный придурок, не весь за каким рожным присланный в мою школу. Грязный нищеброд из котлища». «Жалкий высерок какой-то поганой шлюхи!» Поначалу у Жана словно отняло язык. Потом кровь зашумела у него в ушах, как мощной волны, накатывающей на берег. И кулаки сами собой сжались. «Я родился на северной заставе!» В бешенстве проорал он, обретя, наконец, дар речи. «Мои родители держали лавку!» Едва он выпалил эти слова, как сердце у него будто остановилось. Помертвев от страха, Жан спрятал руки за спину. Опустил голову и отступил на шаг назад. На несколько долгих мгновений повисла тяжелая тишина. Потом Марансалло громко расхохотался и хрустнул пальцами. Раздался звук, похожий на треск горящих смолистых поленьев. «Не обижайся, Жан. Я просто хотел проверить, правду ли говорил цеп Клянусь богами, ты парень не робкого десятка и с характером». «Так вы...» Мальчик удивленно вставился на Дона, начиная понимать, что произошло. «Вы нарочно меня разозлили, сударь?» «Я знаю, сколь сильно задевают твои чувства непочтительные разговоры о твоих родителях. Цеп мне много чего про тебя рассказал». «Цеп не слепец», — медленно проговорил Жан. «Я не послушник. А вы вовсе не... не...» «Не гнусный сукин сын?» — Жан невольно прыснул. «Просто интересно знать, сударь. Доведется ли мне еще когда-нибудь встретить людей, которые какими кажутся...» такие есть на самом деле». «Ты только что таких видел. Они вышли из моего сада пару минут назад. Я действительно гнусный сукин сын. Еще до конца лета ты возненавидишь меня лютой ненавистью и будешь проклинать с утра до вечера». «Ну, такая у вас работа». «Совершенно верно», кивнул Дон Марансало. «Знаешь, я ведь не наследственный владелец обители стеклянных роз». Она подарена мне герцогам за верную службу. Не подумай, что я не горжусь своим нынешним домом, но... Мои родители были даже не с северной заставы. Я родился на маленькой ферме. Да ну. Ага. Но здесь, в стеклянном саду, твое происхождение не имеет никакого значения. Будешь у меня вкалывать до кровавого пота, пока не взмолишься о пощаде. Пока не придумаешь новых богов, чтобы взывать к ним о милости. Единственное, что уважает мой сад, это умение сосредотачиваться. Способен ли ты сохранять предельную сосредоточенность каждый миг своего пребывания здесь? Способен ли свести все свое внимание в одну точку и жить лишь настоящим мгновением, отрешившись от всех посторонних забот? «Я... я попробую, сударь. Один раз я уже прошел через ваш сад, смогу еще раз пройти». «Ты будешь делать это снова и снова, сотню и тысячу раз. Будешь бегать между моими розами и спать среди них. Так ты научишься сосредотачивать внимание». «Но предупреждаю, некоторые потерпели здесь неудачу». Дон Маранцало обвел рукой сад. «Сам видишь, что от них осталось. Там и сям, в стекле». Жан нервно сглотнул и кивнул. «И еще одно». «Ты тут пытался извиниться, что пришел слишком рано, но на самом деле ты явился вовремя. Сегодня я продлил занятия, поскольку склонен идти навстречу этим маленьким говнюкам, когда у них возникает желание немножко покромсать друг друга. Впредь приходи ровно в час пополудни, чтобы уж точно не столкнуться здесь с ними. Им совсем ни к чему знать, что я учу тебя». Когда-то Жан сам жил в весьма состоятельной семье и одевался не хуже мальчиков, которых только что видел. Сердце у него мучительно сжалось, и он тотчас сказал себе, что причиной тому старая боль утраты. А вовсе не стыд из-за такой ерунды, как потлатые волосы, бедные одежды или даже отвислый живот. Этой самоутешительной мысли оказалось достаточно, чтобы подавить слезы и сохранить спокойное выражение лица. «Конечно, сударь, я не хочу ставить вас в неловкое положение». «Неловкое положение? Ты меня неправильно понял, жан для него пнул игрушечную рапиру, звякнувшую о каменные плиты. «Эти кичливые ссыкуны обучаются здесь аристократическому искусству фехтования, с кучей разных благородных правил и запретов на бесчестные приемы. Ты же!» Он повернулся и крепко, но дружелюбно ткнул Жана двумя пальцами в лоб. «Ты у меня будешь учиться убивать!»